Глава 30. Приземление. Чарли. Резкий рывок, грохот, вспышка его сирены. Всё это на несколько секунд меня дезориентировало. Спасатель трясло и швыряло из стороны в сторону, и единственное, что я могла сейчас сделать, это мёртвой хваткой вцепиться в поручни и молиться, чтобы содержимое моего желудка не покинуло меня в такой неподходящий момент. Держись, Чарли. рыкнул Мкас. В отличие от меня, кэпт нисколько не растерялся. Дэйран не только успел перевести управление в аварийный режим, но при этом пытался хоть как-то стабилизировать наше положение. Мне оставалось только восхищаться профессионализмом капитана. Впрочем, меня всегда привлекал этот тарянец. Наверное, сейчас было не самое подходящее время думать об этом. С другой стороны, наблюдение за замком отвлекло меня от тошноты и вернуло некоторую ясность мысли. Почему не сработала защита от молний? спросила я, не понимая, как мы вообще могли влипнуть в такую ситуацию. Она и сработала. Просто нам не повезло. Три разряда ударили одновременно с разных сторон. Шерт. Опусти ниже кресло, упрись ногами в панель. Посадка мягкой не будет, прошептал Дэйран. Дальше стало недолюбование ловкими руками Мкаса. Тряска была настолько сильной, что я опасалась сама рассыпаться на запасные части. Последнее, что отложилось в памяти это удар спасателя об одну из скал. Измученное сознание отметило, что бронированный корпус буксира выдержал столкновение, а вот я оказалась не настолько прочной. Мир перед глазами померк. В себя приходило под какой-то противный ни то писк, ни то скулёж. Тело ощущалось как-то болезненно. В полусознательном состоянии казалось, будто я попала под гравипоезд, который раскотал меня тонким слоем по бренной земле. Встряхнув головой, я сразу пожалела об этом действии. Шея отозвалась тупой болью, зрение фокусировалось с трудом, но всё же я постепенно приходила в себя. В тёмной кабине спасателя искрило одна из панелей управления, аварийная сирена подвывала После удара она тоже работала со сбоями. Но с этим я буду разбираться позже, а пока. "Дэрон, кэп!" закричала я, отчаянно дёргая заклинивший ремень безопасности. Кресло первого пилота силой удара сорвало с креплений и отнесло к ближайшей переборке. Тарианец лежал возле него на полу, а рядом с его головой сидела и жалобно скулила белошорстая пакость Шейли. Откуда она тут взялась? От недавней встряски мысли путались, и все казалось каким-то бредовым кошмаром, утонувшим в какафоне из-за вываний ветра и неисправной аварийной сирены. Как будто для полного сходства с хоррор-симулятором рядом со мной скрила проводка, да и общее освещение неперестанно моргало. — Дей! — испуганно позвала я, заметив рядом с головой капитана приличную лужу крови. — Дейрон! — в панике кричала я, нелепо дергаясь в кресле. Капитан не отзывался. Зато я вспомнила о поясе с инструментами и судорожными движениями вытащила острый нож, который обычно используют для зачистки проводки. Плотный и упругий полимер ремней безопасности оказался достаточно прочным, и перепилить его трясущимися руками было непросто, но вскоре я освободилась от пут и рванулась в сторону МКАСа. Паника не лучший помощник в делах. Подскочив к бессознательному мужчине, я опустилась на колени рядом с ним, а потом, игнорируя злобное рычание Лэйр, осторожно перевернула Дэйрона. И что дальше? Тресущимися руками я расстегнула его термозащитный костюм и прислонила ухо к груди, а потом едва не расплакалась от счастья, услышав мерный стук мужского сердца. От моих ладоней по груди Мкаса растекалось уже знакомое голубое свечение. подтверждая прежние догадки, что история с этими искрами точно никак не относится к каким-либо приборам. Но об этом я спрошу позже, а пока важнее было привести Кепа в сознание. Вот только как это сделать? Дэйрон. Дэй позвала я мужчину, осторожно похлопывая его по щекам, нотарианец не просыпался. Зато на этот жест отреагировала мелкая пакость Шели. Лейра заскочила на грудь бессознательного мужчины, выгнула спину, вздыбила белую шерсть и злобно оскалилась на меня. Тебя только не хватало. Уйди, пробормотала я, протягивая руку, чтобы скинуть животное. Но та зашипела и щёлкнула мелкими острыми зубами рядом с моей ладонью, предупреждая меня, что нападёт. Знаешь что, мелкая паганка, Если ты сейчас же не слезешь и не успокоишься, то клянусь своими инструментами, через минуту ты окажешься вон там. Я не враг, не дер, но не тебе. Достало, честное слово. Мне нужно ему помочь, эмоционально выпалила я, указывая питомцу капитана на смотровое окно, покрытое трещинами. За ним было темно от бушевавшего шторма. Только яркие вспышки молнии освещали каменистое плато, куда свалился наш буксир. В тот момент я была так напугана тем, что Дэйрон не приходил в себя, что без сомнений выполнила бы свою угрозу, но делать этого не пришлось. Кеп глухо застонал, привлекая наше внимание. Кеп, ты как вы себя чувствуете? осторожно спросила я, ласково погладив мужчину по щеке. Чарли, ты опять мне снишься. Конечно, снишься. Только во сне ты мне улыбаешься. Проберматал Дэрн едва приподняв веки, а потом снова отрубился. Шерт, что же делать? Снова запаниковала я.